Глава 342. Взмыл в небеса. Дочин Ань хоть и занимал третий по значимости ранг «Кольценосец», но у него тоже не было права владеть данными о шпионах. Тем не менее, в экстра-ассоциации экстра-бюро Шанхэя определённо скрывали шпионы. Вэй Цянь Кунь надеялся на сотрудничество с Цзуи, посредством которого удастся выявить шпионов Совета Истины. Цзуи, конечно, согласился. Потому что Совет Истины являлся разрушителем порядка, а потому автоматически становился врагом Цзуи, которого необходимо уничтожить. Цзуи разрушил в Шанхае планы Совета Истины, помог шанхайскому экстра уничтожить секретную базу, поэтому Совет Истины непременно внесёт его в список заклятых врагов, ни о каком мире между двумя сторонами не может быть и речи. Даже если бы Вэй Цянькунь не обратился за помощью, Цзуи всё равно продолжил бы принимать меры против Совета Истины. Однако Вэй Цянькунь сообщил Цзуи кое-какую пароль, Я попросил его по возвращении домой ввести этот пароль на форуме внутренней сети. Зайдя на форум, Цзуи ввёл девятизначный пароль в строку поиска и нажал «Ок». После чего перед глазами мгновенно всплыло диалоговое окно. «Войти в назначенную сцену из памяти». Цзуи выбрал «Да». В следующую секунду картина перед взором резко изменилась. Цзуи обнаружил себя в величественном храме. Он не растерялся, потому что всё, что он наблюдал в данный момент являлась воспоминанием «Ду Чен Аня». Непонятно, каким образом шанхайское экстрабюро извлекло часть воспоминаний «Ду Чен Аня» и сохранило во внутренней сети. Эти воспоминания нельзя было передать через обычный интернет, пароль который «Вэй Цян дал Цзу И» на самом деле являлся активацией ссылки на воспоминания и позволял сознанию Цзу И войти в назначную зону. Такой метод, несомненно, был результатом комбинации магии и науки, но Цзу И не имел желания изучать механику работы этого метода. Он сосредоточенно смотрел воспоминания Дучен Аня. Более десяти человек в чёрных халатах и золотых масках стояли в одном ряду перед алтарём. Горевшее на алтаре пламя ярко освещало каменную стену позади, на которой можно было увидеть нарисованных драконов, хищников, ангелов и демонов. Эдзуи увидел себя, опустившимся на одно колено перед алтарём. К нему подошёл человек в чёрном халате, пробормотал несколько невнятных фраз, после чего вытянул смуглую морщинистую руку и погладил его по голове. Затем донеслось чувство острой боли. Адзуи тут же вышибла из воспоминания. Взору вновь предстал форум внутренней сети. И любопытно. Несмотря на довольно разрозненное и очень короткое воспоминание, уже раскрылось много вещей. Учитывая, что совет истинно вероятно попытается отомстить, Адзуи взял на заметку детали воспоминания Дучин Аня, которые могут в будущем пригодиться. Поразмыслив, он решил просмотреть форум. Вскоре он увидел в разделе «Китай-града» пост о себе. Причём это был очень популярный пост. Внутри был прикреплён видеоролик, на котором было запечатлено, как Цзуи прошлым вечером имел дело с тем плешивым стариком в сокровищнице. Затем был показан весь процесс извлечения небесного серебра из метеорита. Видео было смонтировано и снято с разных углов. Изображение получилось необычайно стабильным и чётким, что говорило о том, что снимал не посторонний наблюдатель, а скорее всего установленные в сокровищнице камеры наблюдения. Можно было догадаться, кто автор поста. Помимо видео было указано, как связаться, если кто-то захочет продать небесное серебро. Пост был опубликован вчера в 11 часов вечера, и хотя не был нигде закреплён, в нём по-прежнему бурно велись обсуждения. Не слишком ли сильно он преувеличивает насчёт покупки всего Шанхая? Да, определённо преувеличивает. Но ты должен понимать, кто эти слова говорит. «Драконий король Линдзяна!» ха, -ха, ха сейчас умру со смеху. «Неужели этот старик в самом деле глупый?» «Он не глупый, а чересчур хитрый». Может, это всё постанова? Аккуратно, ребята, не попадитесь на развод. Комментатор выше, не говори глупостей. Драконим и королю Линзяна не незачем заниматься такой ерундой. Кто-нибудь видел небесное серебро? Даже если бы кто и видел, он бы не сказал тебе. Ведь это небесное серебро может позволить тебе заработать на всю оставшуюся жизнь. Чёрт, была бы у меня такая игрушка, я бы разбогател. Так, поспешу-ка домой. Может, у меня где-то завалилось небесное серебро? Несмотря на такую простую рекламу... Эффект оказался потрясающим. Учитывая популярность поста, новость наверняка быстро распространится по всей внутренней сети и всему сообществу экстрадинаров. «Если у кого-то есть небесное серебро, он непременно свяжется с сокровищницей». Цзуи рассмеялся и ответил в посте. «Тоже ищу небесное серебро. Цена не проблема». Он подлил масло в огонь. Цзуи со времён первого захода во внутреннюю сеть и по настоящий момент никогда не скрывал своей личности, Использовал настоящую внешность и настоящее имя. Вдобавок был официально верифицирован экстрабюро. Аккаунты в интерней сети невозможно было подделать, поэтому сообщение от и немедленно привлекло внимание несметного количества людей. «Охренеть! Это правда!» «Брат, я преклоняюсь перед тобой!» «Круто!» «Жена, быстрее сюда! Здесь мастер-класса А+.» «Явился сам Бог! редко такое увидишь! Жаль, меня нет небесного серебра! Обидно! Обидно плюс один!» И не став отвечать на эти комментарии, покинул форуму внутреннюю сеть. Так или иначе, сеть уже закинута. Что касается того, удастся ли поймать ребёшку, всё зависит от удачи. Пространственное кольцо с большой вместительностью считалось стратегически важной экипировкой, поэтому небесного серебра, способного увеличить его вместительность, никогда не будет мало. Зои боялся не того, что запросит высокую цену, а того, что товара просто-напросто не окажется. Ужин ещё прошёл дома. Поужинав, Цзуи заварил и выпил чай до хунпао, после чего привёл Баор на веранду на третьем этаже. Он с улыбкой спросил. «Золотце, готово?» Девочка с нетерпеливым видом ответила. «Ага. Тогда отправляемся». Цзуи присел на корточки, Баор тотчас запрыгнула ему на спину и крепко обняла его за шею. «Всё!» На спине у девочки висел космический рюкзак, в котором лежал тайк. Цзуи встал и, придерживая руками Баор, Высоко подпрыгнул. Когда он оказался в воздухе, за спиной мгновенно раскрылись два золотых крыла, длина каждого из которых составляла больше семи метров. Благодаря мощным размахам крыльев света, словно артиллерийский снаряд устремился в небо. Это казалось безумием, но он действительно собирался вместе с Баор пролететь больше двух тысяч километров до пляжа. В мгновение Око Цзуе взмыл в небеса и ускорился. «Полетели!» Девочка, глядя на то, как блестящее звёздное небо становится всё ближе, невольно возбуждённо завизжала. Её окутывал невидимый энергетический барьер, который защищал её от сильного ветра и низкой температуры. «Они летели на высоте девять километров!»